В конце улицы море казалось куском яркой дешевой ткани, повисшей между жилыми домами. «Свет твоих глаз!» — задумчиво произнес Коркери, и в голосе его прозвучала тоска. Он сказал, «А «Не можем мы теперь просто пойти ненадолго на Моу, Айда?» «Да», — ответила Айда, «На Моу. Мы пойдем». Пойдем на дворцовый Моуфил. Но когда они пришли туда, она не захотела проходить через турникет, а остановилась там, где обычно стояли мелочные торговцы напротив аквариума и женского туалета. Вот отсюда я пошла, сказала она. А вот здесь он ждал меня, Фил. И она смотрела на красные и зеленые огни светофора, на машины, мчавшиеся по полю ее битвы, и составляла планы, выстраивала свои войска. А на расстоянии пяти яждов от нее стоял Спайсер, ожидая неприятеля. Только легкое сомнение смущало ее уверенность в успехе. это лошадь должна выиграть Фил», — сказала она. «Иначе мне не продержаться». В эти дни Спайсер не знал покоя. Он томился от безделья. Если бы уж начались бега, Он не чувствовал бы себя так скверно, не думал бы так много о Хейле. Больше всего его угнетало заключение медицинской экспертизы «Смерть от естественных причин». А ведь он своими глазами видел, как малыш. Здесь было что-то не так. Здесь было что-то подозрительное. Он говорил себе, что не испугался бы допросов полиции. Хуже всего было неведение. Это обманчивая безопасность после такого заключения судьи на дознании. Где-то была ловушка, и целый длинный летний день Спайсер беспокойно бродил, пытаясь обнаружить признаки неблагополучия. Он побывал у полицейского участка, у места, где это свершилось. Прогулялся даже до кафе Сноу. Он хотел удостовериться в том, что сыщики ничего не предприняли. Он знал в лицо каждого полицейского в штатском из Брайтонской полиции, что никто из них ничего не выпытывал, не слонялся там, где ему незачем было слоняться. Он знал, что все это просто нервы. «Я успокоюсь, успокоюсь, когда начнутся бега», говорил он себе, словно человек, у которого отравлен весь организм, а он думает, что выздоровеет, если ему вырвут зуб. Он осторожно прошел по набережной со стороны Хоула от застекленного навеса, куда принесли убитого Хейла, бледного, с воспаленными глазами и пожелтевшими от никотина кончиками пальцев. На левой ноге у Спайсера была мозоль, и он слегка хромал, волоча ногу в ярком оранжево-желтом баржмаке. Вокруг рта у него высыпали прыщи, и причиной этому тоже была смерть Хейла. От страха у него нарушилось пищеварение, поэтому и появились прыщи. Так бывало всегда. Подойдя к кафе Сноу, он осторожно прохромал через дорогу на другую сторону. Это тоже было опасное место. Солнце било в большие зеркальные стекла и, отражаясь, падала на него, как свет автомобильных фар. Проходя мимо кафе, он покрылся мокрой и спаренной. Какой-то голос произнес «А, да это Спайси». В тот момент он смотрел через дорогу на кафе и не заметил, кто стоит рядом с ним на набережной, прислонившись к зеленому барьеру, над прибрежной полосой гальки. Он резко повернул вспотевшее лицо. «Ты что здесь делаешь, Крэб?» «Приятно вернуться в родные края?» — ответил Крэб, молодой человек в лиловатом костюме, с плечами наподобие вешалки для платья и узкой талией. «Мы же тебя выгнали, Крэб. Я думал, ты не будешь сюда соваться, а ты...» изменился. У него были волосы цвета морковки, черные только у корней, нос стал прямее, на нем были шрамы. Когда-то он был евреем, но парикмахер и хирург сделали свое дело. Испугался, что мы тебя застукаем, если не изменишь морду. «Ну что ты, Спайсер? Чтобы я испугался вашей своры, да вы все скоро будете говорить мне, сэр. Я ведь правая рука к Леоне". То, то я слышал, что он левша», — отозвался Спайсер. Ну, «Подожди, вот Пинки узнает, что ты вернулся». И Крэб засмеялся. «Пинки в полицейском участке», — сказал он. «В полицейском участке». Челюсть у Спайсера отвисла. Он бросился прочь, волоча по тротуару свой оранжевый башмак. Мазоль его стреляла острой болью. Он слышал хохот Крэба у себя за спиной. Его преследовал запах дохлой рыбы. Он был больной человек. Полицейский участок, полицейский участок. Эти слова, словно гнойник, изливали свой яд на его нервы. Когда он пришел в пансион Билли, там никого не было. Он с трудом поднялся по скрипучей лестнице мимо подгнивших перил в комнату Пинки. Дверь была открыта, пустота отражалась в висячем зеркале. Никакой записки, крошки на полу. Все выглядело так, как бывает в комнате, из которой кого-то неожиданно вызвали. Спайсер стоял у комода, неровно выкрашенного под орех. В ящиках не было даже записки, которая могла бы его успокоить. Никакого предупреждения. Он посмотрел вверх и вниз. Мозоль стреляла через все его тело прямо в мозг. И вдруг он увидел в зеркале собственное лицо. Жесткие черные волосы, сидеющие у корней. Мелкие прыщи, воспаленные глаза. И ему показалось... что перед ним кинокадр крупным планом, что такое лицо может быть у доносчика, у полицейского шпика. Он отошел прочь. Крошки печенья хрустели у него под ногами. «Я не такой человек, чтобы предать», — подумал он. «Пинки, Кьюбит, делу, мои друзья. Я не стану доносить на них». Хотя ведь не я совершил убийство. Я с самого начала был против этого. Я только раскладывал карточки. Я только был в курсе дела. Спайсер стоял на верхней площадке лестницы, глядя вниз на шапки перила. Он скорее... «На себя руки наложит, чем донесет», — говорил он шепотом пустой площадке. Но на самом деле знал, что у него не хватит храбрости промолчать. «Уж лучше смыться отсюда». И он с тоской подумал о Нотингеме и о баре, который он там знал, о баре, который он когда-то надеялся купить, если накопит деньги. Хороший город Ноттингем. Воздух там чистый. Нет этой соли, разъедающей сухие губы. И девушки там добрые. Если бы он мог выбраться отсюда. Но они ни за что его не отпустят. Он знает слишком много о слишком многом. Теперь он всю жизнь должен оставаться в этой банде. Он посмотрел на уходившую вниз лестницу, на крошечную переднюю, на дорожку линолеума, на полочку со старомодным телефоном возле двери. Пока он смотрел, телефон начал звонить. Спайсер Взглянул на него со страхом и подозрением. Он не мог вынести больше ни одного плохого известия. Ну, куда это все подевались? Неужели сбежали без предупреждения оставили его одного? Даже Фрэнка не было в первом этаже. Пахло паленым, как будто он оставил где-то горячий утюг. Телефон все звонил и звонил. «Ах, пусть себе звонят», — подумал он. «В конце концов, им надоест. Почему я один должен делать всю работу в этой проклятой лавочке?» Звонки не прекращались. Кто бы это ни был, ему, видно, не скоро надоест. Он поднялся на верхнюю площадку, и угрожающе посмотрел вниз на эбонитовый предмет, распространяющий звон по притихшему дому. «Все горе в том», — сказал он громко, как будто репетируя речь, которую он собирался произнести перед Пинки и другими, «что я становлюсь слишком стар для этой игры». Мне пора на покой. Ну, поглядите на мои волосы. Ять уже посидел, правда? Мне пора на покой. Но единственным ответом было мерное день, день, день. Почему никто не берет эту проклятую трубку? Заорал он в пролет лестницы. «Что я должен? Один делать здесь всю работу, что ли?» И он представил себе, как он кладет карточки в детское ведерко, подсовывает под перевернутую лодку карточки, из-за которых его могут повесить. Вдруг он побежал вниз по лестнице, И какой-то напускной яростью схватил трубку. «Ну?» — заорал он. «Какого черта вы тут звоните?» «Это пансион Билли?» Спросил чей-то голос. Он сразу узнал ее голос. Это была девушка из кафе «Сноу». Он в ужасе опустил трубку, из которой доносился тонкий кукольный голосок. «Пожалуйста, позовите к телефону Пинки». Ему показалось, что он ослышался. Он снова прижал трубку к уху и встревоженный голосок повторил с безнадежным упорством. «Это пансион Билли?» Держат трубку далеко от рта, неестественно подвернув язык грубым, измененным голосом. Спайсер, стараясь, чтобы его не узнали, ответил «Пинки, Пинки не дома. Что вы хотите?» «Мне нужно поговорить с ним?» «Говорил он, его нет дома». «А кто это?» Вдруг спросила девушка испуганным голосом. «Я тоже хочу знать, кто вы такая». «Я... я приятельница Пинки. Мне нужно найти его. Это срочно». «Ничем не могу вам помочь». «Пожалуйста. Пожалуйста, найдите Пинки». Он... он просил меня сказать ему, если кто-нибудь...» Голос замер. Спайсер кричал в трубку. «Алло! Алло!» Куда вы пропали? Если когда-нибудь что? Ответа не было. Прижав трубку к уху, он слушал молчание, гудящее в проводах. Он стал нажимать на рычаги. «Центральная! Алло! Алло! Центральная!» И вдруг голос послышался опять. Как будто кто-то опустил иголку на нужное место пластинки. «Вы слушаете?» «Скажите, пожалуйста, вы слушаете?» ну, «Конечно, слушаю». «Так что сказал вам Пинки?» «Вы должны найти Пинки». Он сказал, что ему надо это знать. Здесь... здесь были женщина с мужчиной. Что вы сказали? Женщина... Выпытывала женщина, — ответил голос. Спайсер положил трубку. Если девушка хотела сказать еще что-то, ее слова заглохли в проводах. Найти... Пинки. А что это даст ему, если он найдет Пинки? Шпики уже открыли все. А Кьюбит и Дэллоу, они смылись, даже не предупредив его. Если он донесет, он только заплатит им той же ценой. Но он не собирался доносить. Он не шпик Они думают, он сдрейфил. Они думают, он донесет. Они даже не доверяют ему. Скупые слезы жалости к себе выступили на его сухих, стареющих глазах. «Мне надо все обдумать», повторял он себе. «Мне надо...» «Все... обдумать...» Он открыл входную дверь и вышел на улицу. Он так торопился, что даже не взял шляпу. Волосы его сухие и ломкие поредели на макушке. Голова была полна перхоти. Он шел быстро, не выбирая направление. Но все дороги в Брайтоне ведут на набережную. Я слишком стар для этой игры. Я должен выбраться, выбраться отсюда. Ноттингем. Ему хотелось быть одному. Он спустился по каменным ступеням до пляжа. Был предпраздничный день, когда лавочки на берегу под набережной закрываются рано. Спайсер шел по краю асфальтированной дорожки, волоча ноги по гальке. «Я не буду доносчиком», — повторял он про себя, обращаясь к набегавшим и уходившим волнам. «Но это не моих рук дело. Я не хотел, не хотел убивать Фреда». спейсер зашёл под мол, и как раз в тот момент, когда на него упала тень, уличный фотограф с аппаратом щелкнул его и сунул ему в руку талончик. Спайсер даже не заметил этого. Вниз сквозь мокрую тусклую гальку уходили железные столбы, державшие над его головой автомобильное шоссе, тиры и стереоскопы, модели различных машин, человека-робота, который предскажет вам судьбу. Ему навстречу между столбами стремительно пронеслась чайка, как бывает, когда птица с перепугу залетит в собор. Затем она вырвалась из темного железного нефа назад на солнечный свет. «Я не переметнусь», — сказал Спайсер, — «если только меня не...» Он споткнулся о старую лодку и, чтобы не упасть, оперся рукой о камни. Они вобрали в себя всю прохладу моря. Солнце, не попадавшее под мол, никогда не нагревало их. Он думал, «это женщина». Откуда могла она узнать что-то? Ну, зачем она допытывается? Я же не хотел, не хотел, чтобы убивали Хейла. Будет несправедливо, если меня повесят вместе с остальными. я ведь их отговаривал. Я же отговаривал... Он вышел на солнечный свет и снова выбрался на набережную. Тот же путь проделали бы сыщики, подумал он, если бы что-нибудь знали. Они всегда воссоздают обстоятельства преступления. Он встал между турникетом Мола и дамским туалетом. Вокруг было немного народа. Он мог бы легко обнаружить сыщиков, если бы они появились. В стороне виднелся рою Альбион. Перед ним открывалась вся главная набережная The Old Steyne. Бледно-зелёные купола павильона парили над пыльными деревьями. В этот жаркий пустынный послеполуденный час будничного дня Он мог видеть всех, кто шел мимо аквариума, белая площадка которого была уже готова для танцев, к маленькой крытой галерее, где в дешевых ловчонках между морем и каменной стеной продавали брайтонский леденет.